Конец 2018-го. Через полгода после похорон Сэла папа позвонил мне на работу. Раньше он так никогда не делал. «Сынок», — начал он, — «у меня рак легких. По прогнозам врачей мне осталось месяца три. Самое большее полгода». «Папа», — сказал я, — «я неплохо справляюсь и сам, но ты все-таки загляни ко мне, чтобы мы могли все обсудить. В пятницу я свободен». Пятничным вечером я остановился у порога дома, где прошло мое детство, с упаковкой пива в руках. Я поднял тяжелую латунную ручку и отпустил ее. Гулкий стук эхом разнесся по пустому коридору по ту сторону двери. Пока я дожидался, когда мне откроют, я заметил у ступенек один из маминых терракотовых горшков. Исохшая земля в нем вот уже тридцать лет не взращивала гераний. Дверь распахнулась, и на меня взглянуло бледное осунувшееся лицо. Я не сразу понял, что оно принадлежит папе. «Выглядишь прекрасно», — сказал я, переступив порог. Он молча забрал у меня пиво и окинул упаковку критическим взглядом. «Я как-то больше по виски Пропустишь стаканчик?» «Не откажусь», — ответил я, сбрасывая обувь. Он налил мне виски и провел меня в столовую, где уже разложил по столу красного дерева стопки бумаг. Потом выдвинул стул и жестом пригласил сделать то же самое. «Пап, может, в гостиной посидим?» — предложил я. «Но у меня тут все документы. Они ведь могут и подождать, так?» «Время не ждет», — возразил он и сел напротив. «Особенно в моем случае. Садись». Я глотнул виски. «Итак, я хочу, чтобы меня погребли в земле». Вот указания по поводу самих похорон. Он протянул мне хрустящий лист белой бумаги с жирными точками в начале каждого пункта. Поминок не хочу. Никаких пиршеств, фотомонтажа, никакой толпы людей, не общавшихся со мной годами, а потом вдруг решивших притвориться, что им не плевать. Не нужно мне лицемерие, уж спасибо. Просто закопайте меня в землю. Я вздохнул. Я уже все разузнал про участок. Хотелось бы, чтобы меня похоронили как можно ближе к твоей маме, но я зарезервировал местечко рядом с твоим братом на случай, если ничего не выйдет. Пап, это невыносимо, — сказал я и вскочил. Обещаю, я все прочту, но потом. А сейчас пойдем в гостиную и включим телек. Я потянулся к его стакану. Давай я налью нам еще выпить. В гостиной я взял с буфета почти опустевшую бутылку виски и разлил по стаканам. Папа сел в кресло. а я на диван у противоположной стороны. Он включил новости. В Индонезии произошло землетрясение, и на экране замелькали кадры с разрушенными домами и плачущими детьми. Эти жуткие картины навеяли на меня мысли о банне. Она до сих пор иногда внезапно появляется в моей жизни, и потом какое-то время все никак не идет из головы. «И еще кое-что», — сказал папа. Я написал в «Арсенал», попросил передать абонемент тебе. Все уже оплачено до конца сезона, а потом, надеюсь, его смогут переписать на твое имя, так что сможешь ходить на матчи вместо меня». «Не уверен, что это возможно, пап. Пятьдесят лет я хожу на их стадионы. Полвека, это не шутки. Да и потом я хочу тебе что-нибудь оставить. Ты же мой сын, в конце-то концов». Все, как я и говорил. Молчание длиной в несколько месяцев, а следом — щедрый широкий жест. От хосписа папа наотрез отказался. «К чему мне вообще этот хваленый комфорт? Взглянем в лицо фактом. Тут мой дом, и я не покину его, покуда еще дышу». И все же он пошел на компромисс и разрешил найти ему сиделку. Именно женщину, и никак иначе. Это было его единственное условие. У папы имелись свои убеждения относительно того, допустимо ли чтобы медсестринские задачи выполняли не только женщины, и он не стеснялся выказывать иррациональный глубинный страх при мысли о том, что стоит ему только позволить мужчине себя вымыть, как он превратится в гомосексуалиста. Шейла была дамой деловой и серьезной дети у нее уже выросли, а мужа она и сама похоронила всего несколько лет назад. Она носила очки половинки на розовом шнурке, висевшем у нее на шее, и мелкие кудряшки — результат химической завивки. А еще не давала папе спуска. «Я же мылся два дня назад», — возразил ей папа в один из моих визитов. С того дня, как ему поставили диагноз, прошел месяц, и теперь он куда реже вставал с постели. «Я ведь не вкалываю до седьмого пота, так что приму ванну в выходные». «Нет, Пол, не выходные, а прямо сейчас», заявила она, засучивая рукава. «Ник, солнышко, ты же подождешь немного?» «Ни у одного из моих пациентов пролежней не было, и тебе, Пол, я стать первым не позволю. Давай поднимайся». Папа стиснул зубы и откинул одеяло. Один ноль в пользу Шейлы. Конец пришел раньше, чем мы рассчитывали. Я приноровился ночевать в своей прежней комнате, взяв на себя ночные дежурства, а Шейла сидела с папой днем, пока я был на работе. В пятницу, накануне Рождества, в два часа ночи он меня позвал. Я соскочил с кровати и кинулся к нему в комнату. Он сидел на постели, плотно закутавшись в одеяло. Руки он сцепил на коленях и посмотрел на меня точно мальчик, который ждет, что его поцелуют перед сном. «Что случилось?» — потирая глаза, спросил я. «Сынок, мне бы виски. Но не посреди ночи же. Может, выпьешь со мной?» Я спустился на первый этаж. Темноту коридора рассеивал только лунный свет, пробивавшийся внутрь. Высокие викторианские потолки были испещрены тенями деревьев, точно узорами, и, добравшись до нижней ступеньки, я увидел полную луну. Я плеснул в стакан виски из бутылки, стоящей на буфете в гостиной. и поднялся наверх, по привычке стараясь перешагивать через скрипучие половицы. Протянул папе стакан, а сам сел в изножье кровати со своим, хотя пить мне совсем не хотелось. Он сделал пару глотков и обвел взглядом комнату. «Погляди-ка на эти желтые стены». Узорчатый карниз за годы запустения покрылся неряшливой золотистой патиной. «Тут, наверное, лет 35 ремонта не было», Заметил я, вспоминая маму с кистью в руках, вскоре после нашего переезда в этот дом. Другой рукой она прижимала к себе маленького села А все остальное? Только глянь, для проживания совсем не годится. Впрочем, надеюсь, для новых жильцов тут все приведут в божеский вид. Он шумно втянул носом в воздух. — Ну что, вот он, твой финал, Пол Мендоса. умереть в чужой, по сути, комнате. Я промолчал. «Твоя мать хотела покрасить стены в темно-горчичный. Сказала, что так они будут смотреться роскошнее. Та краска стоила вдвое дороже кремовой, но погляди, во что все превратилось теперь. Все пожелтело от грязи. Нужно было ей позволить». Я сделал глоток. Папа опустил взгляд на стакан и покрутил его, взболтнув содержимое. Он неотрывно смотрел на виски несколько мгновений, а потом опрокинул его себе в рот. «Нужно было ей позволить», — повторил он и прислонил голову к стене. «Скучаешь по ней?» — невольно вырвалось у меня. Он открыл глаза и посмотрел куда-то поверх меня. Я даже обернулся, подумав, что кто-то стоит сзади, но мы были в комнате одни. Несколько минут он молчал, и я допил виски, чтобы заполнить пустоту. А потом он заговорил. «В медовый месяц мы поехали на остров Уайт на несколько дней. Помнишь, Лу, мы пили чай со сконами у залива Алум. Там были столики с красно-белыми клетчатыми скатертями. И я еще попросил тебя сделать вид, будто я привез тебя в Италию. Тебе ведь так туда хотелось». я крепче стиснул стакан. А потом мы пошли в парк Блэкганг Чайн, и в комнате кривых зеркал у тебя случилась истерика. Люди начали косо на нас поглядывать, и мне даже пришлось тебя поцеловать, чтобы ты так не хохотала. А потом мы плыли на пароме домой, и денег у нас хватило только на одну чашку чая, и ты разрешила мне положить в нее сахар, хотя не любишь сладкий чай. В этом была вся ты. моя милая девочка мне казалось что сердце вот вот выскочит у меня из груди проломив ребра папа провел рукой по идеющим волосам и закрыл глаза я устал сказал он хочу спать я помог ему устроиться поудобнее и немного посидел рядом глядя на контуры его слабеющего тела под одеялом и на очертание головы на подушки. я думал о том что человека невозможно узнать до конца, и даже если в твоих жилах течет его кровь, на самом деле вас связывают слова, выбранные тобой, и прикосновения. Я опустил ладонь на его стопу поверх одеяла. Молчание — тот же язык. Остается надеяться, что собеседник тоже им владеет. Меня разбудил стук шейлы в дверь моей спальни. За окном только-только светало, но, судя по ярким цветам, в которые первые лучи солнца разукрашивали все кругом, день обещал быть погожим. Шейла стояла на лестничной площадке, и по ее храброму выражению лица, отточенному за годы работы медсестрой, я сразу все понял. Второй раз за год мне пришлось заниматься похоронами. обычно я испытываю глубокое удовлетворение когда все работает отлаженно как часы, но в те дни к нему примешивалось щемящее чувство наверное горе все прошло в точности так как просил папа никаких поминок горстка самых близких у могилы ни одного незваного плакальщика у кладбищенских ворот стелла все время держала меня за руку а потом мы вернулись в дом И я сел за кухонный стол. Стелла заварила чай и отодвинула стул. «А когда Лора вернется?» «В конце следующего месяца». Стелла поджала губы. «А пораньше ей приехать не хочется?» Я отпил чаю и обжег губу. Она предлагала, но я сказал ей не беспокоиться. «Не каждый же день уезжаешь в Южную Америку на три месяца. Да и потом. Чем она тут мне поможет?» Объяснение показалось Стелле исчерпывающим. «Лора славная девочка», — заметила она. «Да, согласен». Стелла окинула взглядом кухню. «Ну и что нам со всем этим делать? По мешкам и на свалку, наверное. Ничего ценного тут нет». Кухня была завалена пластиковыми контейнерами и жестянками из-под печенья. Послевоенное поколение любит хранить все, что может принести хоть какую-то пользу. на случай, если однажды наступит такой день, когда пригодятся разом десять фонариков. Деревянный кухонный буфет ломился от всякой всячины наряду с дешевыми чашками и тарелками супермаркета. Как и сказала тетя, ничего ценного тут и впрямь не осталось. Изысканную фарфоровую посуду всю побили. «А с мамиными вещами что сделали?» — спросил я. Меня всегда мучил этот вопрос. Стелла опустила ложечку в сахарницу, а потом размешала ею чай. Я сложила все по коробкам и сказала твоему отцу, что отвезу вещи в благотворительный магазин, но он настоял, чтобы я оставила их дома. У меня самой тогда в голове все перепуталось. Может, сегодня я поступила бы иначе, оставила бы все на своих местах. Но тогда время было другое. Никто таких вопросов и не обсуждал. Ты его никогда не спрашивал, куда делись вещи?» сэл однажды спросил. «Кончилось это плохо». Мы глотнули чаю, и Стелла, немного помолчав, спросила. «А отец тебе рассказывал о дедушке?» «О дедушке?» «О нашем папе, который никогда не знал своего отца. Мы думаем, он родился от мужчины, у которого бабушка работала прислугой, а может, от его сына. Ходили разные слухи». но в те времена такие вещи считались очень постыдными наверняка мы знаем лишь то что ее вышвырнули с работы когда узнали что она беременна стелла налила себе еще чаю из чайника потом положила ложечку сахара подумала немного и добавила еще две он в своей матушке души не чаял она умерла от туберкулеза когда ему исполнилось 10 лет и на поминках родственникам предложили взять его к себе но никто не согласился. В итоге его отправили в приют. Но я часто думаю о том, каково ему было сидеть в той комнате, полный родственников, и слышать их молчание. Бедный мальчик. Это ведь очень важно, чтобы в семье тебя любили. Я уставился в свою чашку. Я ничего этого не знал. Нам мама об этом рассказала в слезах на исходе тревожной ночи, когда твой папа заявился домой после комендантского часа. Кто знает, о каких подробностях она умолчала. «А папа ссорился с дедушкой?» — спросил я, подергивая заусенцы у ногтей. «Когда живешь в любви, а потом ее у тебя отнимают, да еще так резко, разве можно остаться прежним?» Взгляд тети замер на скатерти. Мыслями она была далеко, заново переживая события сорокалетней давности. Я уловил медленное, верное тиканье часов на стене. Стелла отодвинула чашку. «Я это все к чему? Такие вещи не проходят бесследно». Мне вспомнился дедушка в этой его шляпе с пером и дубленке из овчины. Как он трепал нас за щеки и вручал нам потрепанные пятифунтовые банкноты, провожая домой после очередного приезда. А вот папа знал его совсем другим. После нас остаются следы, которые глубоко впечатываются в души наших потомков. Остаются осколки изысканного фарфора на полу, которые кому-то придется собирать.